Глава 10. Былая слава орков. Во время своего пребывания в королевстве Ритан Вид занялся работой над скульптурой, которую заказал ему сам король. Скульптурное ремесло Виида находилось уже на достаточно высоком уровне, и его текущее значение составляло 33% восьмого продвинутого уровня. Благодаря этому на работу стало уходить куда меньше времени. «Скажите, а вы можете сделать мою скульптуру такой, чтобы она вся сверкала?» «Госпожа принцесса, ваша красота заставляет ее сиять само по себе, но если хотите, я сделаю это. Ох, к слову, для этого мне понадобится еще немного золота». «Ха, я немедленно распоряжусь, чтобы вам прислали все, что нужно». Виид с удовольствием создал по скульптуре для каждого члена королевской семьи. То, что он делал, скорее следовало рассматривать не как искусство, а как источник дополнительного дохода. Поскольку кузнечное ремесло Виида не было столь высоким, как скульптурное, при работе с металлом был высокий шанс неудачи. Однако он старался изо всех сил, Прикладывая душу и сердце, даже королева не смогла удержаться от похвалы, глядя, как он инкрустирует корону. «О, я смотрю, у вас немалый талант в обращении с драгоценными камнями!» На лице вида появилась довольная улыбка, отдаленно напоминающая смущение. «Я с самого первого дня посвятил себя воянию, а потому не могу сделать что-то недостойное вашего величества!» Если посчитаете нужным, добавьте еще драгоценных камней. Я предоставлю вам их. Даже когда работа была практически завершена, вид все равно не сбавлял оборотов, поскольку хотел получить максимум отказ на королевство Ритта. Главная задача, которая была перед ним поставлена – создание скульптуры короля, королевы, принца и принцессы, держащихся за руку. А вокруг должны были находиться кланяющиеся и выражающие свою почтительность дворяне. Все это увеличило объем работы, однако с каждым часом тяжелел и рюкзак Виида, в который попадали все неиспользованные материалы. В результате Виду удалась работа, которая могла похвастаться чистым блеском. При этом драгоценные камни, золото и дополнительные эффекты лишь подчеркивали ее яркость. Это была одна из самых роскошных и экстравагантных работ, которые ему доводилось делать. Виид не пропускал ни одной мельчайшей детали. и отшлифовал каждый миллиметр изготовленной скульптуры. Узнав, что работа практически готова, король, королева, принц и принцесса пожелали лично присутствовать на заключительном этапе. «Дзинь, пожалуйста, дайте название завершенной скульптуре». «Учитывая непостижимую славу его величества, короля, королевства Ритон, я назову ее его бессмертное величество и его семья», – громко произнес Виит. чтобы услышали все собравшиеся. Подтвердите название «Его бессмертное величество и его семья», верно? Именно. Вы завершили создание превосходной работы «Его бессмертное величество и его семья». Быть правителем королевства Рита означает нести на своих плечах безмерную ответственность за своих подданных, но известный скульптор потратил целую гору сокровищ, Драгоценности и золота для создания всего лишь несколько статуй. Вследствие создания этой работы в королевстве Риттен появился новый налог – налог на короля. Создатель этой скульптуры вряд ли сумеет избежать критики историка. Тем не менее, статуи из золота и драгоценных камней изящны и будут сверкать под лучами солнца еще много десятилетий. Художественная ценность – 923. Эффекты. Скульптура «Его бессмертное величество и его семья» увеличивает лояльность дворян по отношению к членам королевской семьи. Увеличивается слава королевства Рита. В связи с созданием скульптуры начало расти недовольство на юге государства. В горных регионах королевства будут чаще появляться бандиты. Количество созданных превосходных работ – 106. Вы получили опыт в скульптурном ремесле. Вы получили опыт в кузнечном ремесле. Благодаря изображению королевской семьи, Ваша слава увеличилась на 514. Искусство увеличилось на 5, Удача увеличилась на 3, Очарование увеличилось на 5. Король выглядел очень довольным. Хо-хо-хо, какая прекрасная работа! Для меня, как скульптора, Было честью изобразить Ваше Величество. «Позвольте мне пригласить вас к обеденному столу. Благодарю, Ваше Величество, но мне не нужно есть, чтобы понять вашу доброту». Хоть это и было настоящей редкостью, но Вид все же отказался от бесплатной еды. Он уже успел поесть прямо во время работы над скульптурой. Да и в рюкзаке был запас высококачественных продуктов. Но самая главная причина отказа было то, что его рюкзак был битком набит остатками – драгоценных камней и золота, а потому он хотел сбежать отсюда как можно скорей. «Эй! Третья Виверна!» Королевство Риттен было известно своими широкими просторами и вид немедля позвал всегда ненасытную Третью Виверну, которая тотчас же подлетела к нему. «Что ж, удачи вам!» «С нетерпением буду ждать следующей встречи с вами!» «Будете в наших краях, заезжайте!» «Как король, я буду всегда рад принять такого дорогого гостя!» Виид запрыгнул на спину третьего Виверны и довольно завопил, когда оказался в небе. Стоявшие на земле солдаты и знать удивленно посмотрели вверх, глядя на улетающий силуэт Виида. «Третье! Мне жаль, что ты не успела вдоволь наесться!» «Куек! Тяжело!» «А это из рюкзака, в котором много денег!» «И на все эти деньги...» Я куплю отборной конины. Будучи много раз обманутой подобным образом, третья виверна хотела было не согласиться, но искормлю ее только тебе одной. Куек! Третья виверна всем своим видом источала радость. Тогда вперед к землям орков!